Не уточняя, Барри кинулся выполнять приказ. Дойл остался один. — А мне что делать? — растерявшись, крикнул он вдогонку Спарксу. — На вашем месте я бы не рискнул разгуливать по этим коридорам в одиночку, — ответил Спаркс. — За любым из этих углов может таиться все, что угодно. И Дойл бросился вслед за Спарксом. Они направились по коридору и, пройдя с десяток метров, увидели, что коридор расходится направо и налево. Все двери были закрыты. Тусклый свет пробивался откуда-то снизу, и ощущение угрозы стало вполне осязаемым, заставив сердце Дойла бешено колотиться в груди. Пройдя несколько шагов налево, они снова завернули за угол и остановились перед Белой во всю ширину коридора полосой. Нагнувшись, Спаркс осторожно дотронулся до нее пальцем, потом облизнул его и понюхал. «Соль!» — сказал он, отряхивая с ладони блестящие кристаллы. «Соль?» — с недоверием спросил Дойл. Спаркс утвердительно кивнул. Перешагнув через полосу, они направились дальше. Все зеркала и картины были повернуты лицом к стене. У нового поворота коридора была снова рассыпана соль. Коридор уходил в мрачную глубину здания, насколько видел глаз. Но в самом дальнем конце пробивался свет и слышалось какое-то неопределенное движение. В комнате горела свеча. Подойдя поближе, они, наконец, увидели человека, о котором говорил Барри. Тучный мужчина средних лет сгромоздился на сломанный стул с тремя ножками. Было непонятно, как он вообще на нем сидит. Взгляд мужчины был устремлен в пространство, глаза ничего не выражали. На толстяке была ливрея дворецкого, плоснившаяся от грязи, нескольких пуговиц не хватало, а из-под камзола торчала когда-то белая рубашка. Чрезмерная полнота делала лицо мужчины расплывчатым и неопределенным. По шее ручьями струился пот, воротник рубашки, серый от грязи, весь промок. Перед ним в ящичке аккуратными рядами Лежало старинное столовое серебро не меньше, чем на сорок персон. В руках он держал тряпку, который с ожесточением наводил блеск на большую соусницу, периодически споласкивая тряпку в тазике с водой. Мужчина сердито бормотал что-то, голос его был осипшим с характерным бульканием. На баранью ногу уйдет три часа, еще два часа на устричный пудинг, Ножи тоже надо наточить. Они совсем затупились. И не забыть бы про розетки и муку для шарлотки. Ее испечем а-ля Индюшку приготовим в соусе из модер. Мужчина не заметил, как к нему подошли Спаркс и Дойл. Ракеты из молодой зайчатины, фрикандой из телятины, фаршированные рябчики. «Здравствуйте!» — негромко сказал Спаркс. Мужчина замер, но головы не поднял, будто голос ему послышался, и продолжал работу. Орехи для пирожков с голубями, трюфели в тесте и фойкра. «Вот вам образец преданного слуги!» — прошептал Спаркс на ухо Дойлу, а потом, повысив голос, повторил. «Эй! Здравствуйте!» Мужчина вздрогнул и поднял голову, тупо уставившись на Спаркс. Он никак не мог сфокусировать внимание, и поэтому часто мигал и щурился, словно их появление было событием, значение которого совершенно невозможно понять. «Здравствуйте!» — с улыбкой вновь повторил Спаркс. Толстяк наконец понял, что обращаются именно к нему. Он молча смотрел на них, затем на глаза Дворецкого навернулись слезы, И все его большое рыхлое тело затряслось от судорожных рыданий. Слезы неудержимым потоком брызнули из глаз и заструились по обвисшим щекам. Мужчина даже не пытался вытереть их. «Ну, ну, — Ну-ну, дружище! — успокаивающе заговорил Спаркс, бросив озабоченный взгляд на Дойла. — Вам ведь уже лучше, правда? При каждом новом приступе рыданий соусница в ослабевших руках дворецкого подпрыгивала. И не будь колченогий стул, на котором он сидел таким низким, он непременно шлепнулся в на Ну ладно, ладно, дружище, — ласково сказал Спаркс. — Скажите лучше, что тут у вас произошло? Толстяк попытался что-то ответить, но рыдания мешали ему, и он беззвучно шлепал мокрыми губами, судорожно хватая воздух, как рыба, выброшенная на берег. Я и я и я повторял он в промежутках между громкими всхлипываниями нелепо размахивая руками все хорошо все уже хорошо успокойтесь мягко проговорил спаркс уговаривая толстяка как маленького ребенка я и я мужчина втянул в себя воздух его покрасневшая от натуги шеи напряглась и он тяжело выдохнул я не повар и он притих оглушенный звуком собственного голоса, уставившись на гостей с открытым ртом. — Понятно. Вы, стал быть, не повар. Глядя в глаза толстяка, чуть ли не с нежностью повторил Спаркс. Мужчина ожесточенно замотал головой, подтверждая, что так оно и есть, однако, испугавшись, что его могут неправильно понять, согласно закивал, сопровождая движение головой каким-то бычачьим пофыркиванием, причмокиванием, и пришлепыванием губами. Он был совершенно не способен выдавить из себя хоть что-то членораздельное. — Вас? — Вас по ошибке заставили выполнять работу повара? — задачно спросил Дойл. Из горла мужчины вырвался мученический стон, и он так сильно затряс головой, что его толстые щеки запрыгали. — Ну, хорошо, — деловито проговорил Спаркс. — Давайте убедимся что мы поняли друг друга правильно. Итак, сэр, вы не повар.